Короче, Алексей, если ты уйдешь, тоннель развалится к чертям собачьим, потому что ребята и Рудин, и Палец, и даже Заржецкий с Середовым, они молятся на тебя, да и, честно скажу, замены тебе нет. Не вырастил ты еще себе замену. Уйдешь ты, уйдут и твои парни, а кто придет? Нынешние ушлые пацаны, которым все равно, где рубить бабло. Получится вариант неверов номер два? Будут опять трупы в минусе? «Стрельба, взрывы, кровь, грязь. А ты будешь пить пиво?» «И твои парни будут пить пиво, травить байки и строить из себя самых настоящих знающих. Кайф, да?» «Ну зачем сразу в крайности пробубнил Леший?» «Крайности сами вылазят. Причем из мелочей, из равнодушия, безалаберности, пофигизма». Евсеев протянул руку, нетерпеливо пошевелил пальцами. «Дай-ка сюда это...» «Что?» «То ли не понял, то ли сделал вид, будто не понял Леший». Бумажку свою сортирную. Евсеев переглянулся через стол, выдернул из расслабленных пальцев рапорт, порвал и выбросил в корзину. Только если на инструкции плевать, то все равно получится неверов номер два или три. Неважно. «Да что ты теперь мне этим неверовым тычешь», — возмутился Леший. «Это хороший знак. Если бы оскорбился за бесцеремонно порванный документ, было бы хуже». Евсеев чуть заметно улыбнулся. «Да, кстати, насчет Неверова», — сказал он, как ни в чем не бывало. «Переходим к основному вопросу». «А эти что, для разминки были?» — все еще недовольно хмыкнул Леший. Начальник отдела отмахнулся. Всплыла одна интересная информация. «Парень из группы Хриплова, Гурский его фамилия, когда-то оказалось с Неверовым работал. Гурского помнишь? Кличка Гера. Белобрысый. Ты еще говорил, что Крашеный, наверное». Так вот, вылез там один темный эпизод с вооруженным ограблением в 1999 году. Квартира коллекционера Аделя, специалиста по искусству эпохи модерна, ну и вообще по первой половине 20 века. Знавал такого? Леший хмуро кивнул. Ограбление очень интересное. Налет, выбитая дверь, маски, пистолеты и ничего, считай, не взяли. Избили не очень сильно, перерыли все и ушли. Адель заявил о двухстах долларах, якобы спрятанных в белевом шкафу, а также о каком-то ящике с архивами. Вот и весь ущерб. А у него не квартира, музей. Но ничего ценного не вынесли. Как говорится, замах рублевый, да удар копеечный. Удар херовый, поправил любящий правду леший. Но Евсеев не обратил на уточнение никакого внимания и невозмутимо продолжил. Дело зависло нераскрытым. Все про него забыли, как вдруг, пошарив в кармане, почти идеальный начальник отдела достал ключ, открыл ящик стола, достал черный пластиковый конверт и положил на стол, прикрыв рукой. Леший нетерпеливо заерзал на своем стуле. Он не любил, когда тянут кота за хвост. У Гурского при обыске обнаружили тот самый ящик из архива Аделя. Внутри мебельные каталоги 30-х годов, вырезки из модных журналов, чушь всякая. И среди этой шелухи записная книжка лейтенанта НКВД Шапошникова, бойца третьего взвода особого подразделения правительственной охраны, известного как ОП-79. «79-е особое?» – перебил его Леший. «То самое?» «Это для тебя оно, то самое». А я не историк, не диггер, не кладоискатель. Это ты мне рассказал слухи по пропавшее золото и про хранилище, где оно лежит. А я стал в нашей среде щупальцами шевелить и совсем недавно узнал, что действительно была в 41 году проведена секретная операция 7-9 по эвакуации золотого запаса. И действительно, большая партия золота потерялась. Не две тонны, как ты говорил, побольше, то ли 6, то ли 60 тонн. Но ну и еще, что все это якобы легенда, и враки, добавил Леший. На эту легенду многие диггеры клюнули. Ох, многие. Понятное дело. Лучше списать такое дело на легенду, чем на халатность. Раньше ведь за такую халатность без разговора расстрел. Евсеев открыл конверт, достал оттуда бумажный лист и пододвинул его к Лешему. Что я имею, как говорится, бери, смотри, не бойся. Это не оригинал, обычная сканированная копия. Всего один лист. Леший развернул бумагу, хищно воткнулся в нее носом, нахмурился, отодвинул, посмотрел с обратной стороны. «В смысле, я думал, тут будет целый блокнот, как вы говорили?» «Один», — сказал Евсеев. Остальные странички были не заполнены. Еще раз внимательно осмотрев находку, Леший добавил. «Да и здесь не густо, прямо скажем». «Схема, не схема, палочки, кружочки, стрелки, руны какие-то. Он бумагу экономил, что ли, этот Шапошников?» Леший осторожно положил лист на стол. Тут же снова взял, встал, подошел к окну, посмотрел на свет. «А откуда известно, что это принадлежало именно лейтенанту Шапошникову?» спросил он. «И что именно этот Шапошников участвовал в 7-9?» Блокнот именной. «Всем офицерам подразделения под расписку выдавали». Личный номер отпечатан типографским способом на обложке и каждой странице. Бумага гербовая, специально для секретных записей. «Ага», — сказал Леший, — «значит, все-таки не легенда, не слухи». «Не легенда», — подтвердил Евсеев. «Но все подтверждения на уровне слухов». И Неверов за этим блокнотом охотился. Только воспользоваться не смог. Горский говорит, никто ничего не понял из этой схемы. Евсеев повернулся к лешему все еще стоящему у окна. Хочешь поискать золотой запас? Зачем? покосился на него Леший. Сколько диггеров за него голову сложили, и все бестолку. Зачем мне сейчас искать на жопу приключений? А политично рассуждаешь, товарищ майор! голосом героя Кавказской пленницы произнес начальник отдела. В то время как наша страна в сложное кризисное время остро нуждается в пополнении золотовалютных резервов, Евсеев махнул рукой и перешел на свой обычный тон. Короче, смотри, что я накопал. За 4 военных месяца 1941 года золотой запас СССР уменьшился на десяток тонн. Хотя никакие крупные финансовые сделки, типа оплаты по линглизу или закупки вооружений в тот период, не производились. Зато в конце ноября... Крупная партия презренного металла была передана спецподразделению ОП-79 для операции 7-9. А поскольку тогда золото тоннами не пиздили, да и килограммами с граммами тоже, значит, она не выехала не только за пределы страны, но даже Московской кольцевой дороги и осела где-то в подземных коммуникациях. Больше негде. Думаю, были утеряны координаты места захоронения. Или погибли носители информации? Война ведь? А золото по-прежнему лежит, где его спрятали. «А я при чем без энтузиазма спросил Леший. «Да при том, что подземелье столицы – это уже и официально твоя епархия. Найдем золото – страна нас отблагодарит. Тебя, твой взвод, меня, вышестоящее начальство. Одним словом, всем польза. Что скажешь?» «Десять тонн золота?» «Это сколько будет в долларах?» Деловито поинтересовался Леший. «Я в котировках не разбираюсь», Евсеев пожал плечами. «Что-то около миллионов триста, наверное». «Ну да», — Леший усмехнулся. «Отдать триста миллионов и получить горячую благодарность и внеочередное звание?» Короче, сухо оборвал его Евсеев. «Берешься или нет?» «Конечно, берусь», — сказал Леший, вставая. «Только... Как быть с этой дурацкой жалобой? Отпишемся, не впервой, удовлетворенно ответил несостоявшийся идеальный начальник. На столе зазвонил аппарат спецсвязи. Евсеев снял трубку и махнул лешему рукой. Все, свободен. Тот сделал единственное движение и исчез. Именно так он растворялся во мраке московских подземелий. Майор Евсеев слушает, четко произнес самый обычный начальник отдела. «Здравия желаю, товарищ майор», докладывает начальник особого отдела полигона 17-3, подполковник Мережков, ответили в трубке по сверхзащищенной связи. «Старт в 16.00 по московскому времени. Плановые контрразведывательные мероприятия проведены в полном объеме. Нештатные ситуации не возникали. Какие будут дальнейшие указания?» «Держите меня в курсе», сказал Евсеев, и хотел уже было закончить разговор но не удержался, спросил, «Как там настроение на полигоне? Полетит, птичка?» «Надеемся, товарищ майор. Мандраж сильнейший, конечно, но тут кого только не понаехало. Крупнейшие испытания со времен СССР. Не шутка». «Доложите результат», — приказал Евсеев. «И удачи вам».